Чуть-чуть отлегло от сердца у Петра Степановича, но не совсем успокоили его слова Сурмина. Знал он, что фленушка, если захочет, на людях будет одна, дом — другая. «У них, слышь, тут приключения разные были», — сказал Самоквасов, по-прежнему глядя в окошко. «Уж именно приключения», — ответил с улыбкой Ермил Матвеевич. «Зара двух невест снарядила иноческая обитель. Марь Гавриловна сама уехала да замуж вышла» матшкину племянницу селком выкрали да с архиерейским послом повенчали того и глядишь чтобы фленушка с марией головщицей с кем нибудь не улепятнули уж будто и фленушка быстро обратясь к хозяину сказал самоквасов девка озырь от нее всего можно ждать молвил ермила матвеевич — Бедовая! Я так полагаю, что ежели они в город переедут, она беспременно там замуж выскочит. Ни черницей девка глядит, ни наиночество смотрят смотрит. И сколько ни расспрашивал Сурмина Петра Степанович про Фленушку, ничего нового не узнал от него. — Не врет ли Таисея? — подумал он. — Ведь эти матери судачить да суторить мастериться. Того она выдумает, что никто и во снах не видал.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 Так ведь мы на вас было с первоначала-то думали. Да уж после дней этак через пяток узнаем, что это дело архиерейский посланник состряпал, а потом слышим, что сам невестен родитель ту свадьбу устроил. Недели две тому назад в городце на базаре я с ним виделся. Хохочет над Манефой, помирает со смеху. А как подумать, зачем бы, кажется, ему на такие дела подниматься? Выдал бы дочку честью, как водится, так нет, на ну, вот. «Поди ты с ним!» «Озорной! Даром, что голову ты и не уж «Тогда, как на Петров день вы у и гостили, он, слышь, все дела и подстроил. И лошади-то, слышь, его на подхват невесты были высланы. Потешный!» «А как у вас про фленушку говорят? Причастна к тому делу была, или нет?» «Спросил Петр Степанович. Говорить-то все говорят, что она тут была ни при чем».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 Проспал бы и дольше, да Сурмин пришел гостя обедать звать.